Глава 3. Слежку Гриша Белый обнаружил сразу же, как только покинул центр по ликвидации последствий катастрофы под Брянском. Он был опытным безопасником и косые взгляды случайных людей в бункере начальника центра, в коридорах, на транспортной стоянке чувствовал кожей. Однако будучи уверенным, что в настоящий момент слуги хирургов ничего предпринимать не станут, не зная, с чем он вернулся, от хвоста избавляться не спешил. Лишь добравшись до метро Брянска, он наконец определил, кто его ведет и с помощью каких средств, и ушел в чистую, с тройной пересадкой без выхода из канала. Григорий знал, что санитару все равно вычислить маршрут, но ему необходим был получасовой запас времени, забежать в управление, бросить пару слов кое-кому из друзей и заскочить на склад, чтобы вооружиться. Как гриф безопасности, то есть функционер службы высокого ранга, он имел особые полномочия. Мог действовать без санкций начальства и Сэкона и имел доступ ко многим спецхранам управления. На складе он немного задержался, потому что здесь его ждал сюрприз. Доступ сработал. Его пропустили в хранилище оружия, хотя и не сразу. После консультации инка-хранилища с инком охраны Тайн УАСС, но Дриммера ему найти не удалось. Они отсутствовали на складе. Мало того, оружейный инк не знал, что это такое. Шломлённый Григорий связался с общим информаторием управления, но и там не нашёл упоминаний о хранящихся некогда в бункерах СБ Дриммерах. Впечатление было такое, будто они вообще не существовали. Пришлось взять то, что в данный момент находилось в хранилище. Глюк и кинжал с молекулярной заточкой лезвия, каких Григорий ещё не видел. Кроме оружия в другом бункере и хранилище. Он отобрал с песком бензоны Уник с генератором идеальной маскировки типа Хамелеон, два комплекта защитных костюмов, выдерживающих выстрел универсала, с обстроенными узлами автоматики и управляющим инком, бинокли, аптечки и блоки НЗ. Всё это он упаковал в контейнеры и велел инку склада доставить по адресу, который после выполнения задания надлежало стереть из электронной памяти. Вы уж мне на войну ли собрались, пошутил Инг, видеопризрак которого сопровождал безопасника во время хождения по складу. Но не её родимую, пробормотал Григорий, а задачно разглядывая стеллаж с табличкой Ингравы. Максимальная масса транспортировки 200 е.м. Что это за диковина? Стандартные антигравы, улыбнулся Инг. Масса переноса до 2 тонн. Ремень с генератором и стабилизатором положения тела. Надеваешь, подгоняешь и летишь. Когда же их успели создать? Давно, лет 7 назад, точнее 7 лет 2 месяца и 3 дня. 7 лет Белый изумлённо потянул к себе одну из коробок, раскрывшуюся в руках, пощупал чёрный упругий ремень с квадратной толстой пряжкой. Надо же, я понятия не имел, что у нас есть такие штуки. Мода на них прошла, теперь ингравы монтируются прямо в ткань костюма, но летают не многие. Медзиги объяснили этот феномен психологическим барьером. Разубе что спасатели во время операции пожарники, врачи скорой и безопасники. Короче, работники тревожных служб. Ладно, присоедини пару комплектов к грузу. Белый повернулся, чтобы выйти из хранилища, и в это время Инк спросил его в спину: "Скажите, Гриф, вы знаете этого человека?" Григорий оглянулся и рядом с фигурой Инка обнаружил видеопризрак Павла Жданова в белом каком-то офицера. "Что за шутки, ведь Как вы сказали, заинтересовался инк виц. Меня зовут Барри. Виц это сокращение, аббревиатура слов высокоинтеллектуальная техническая система. Белый рассверепел, издеваясь Барри, чтобы клерк не знал такого слова. Тем не менее в моей памяти его нет. Простите, это несущественно. Вы не ответили на вопрос. Это Павел Жданов, сотрудник группы риска Астра Аскер. только он, насколько мне известно, не носил костюм офицеала. Спасибо. Изображение Павла исчезло. Всё в порядке. Да что в порядке? Что ты тут изображаешь? В моей памяти записан приказ выполнять задания лишь тех сотрудников, кто лично знает Жданова. Буредятино, протянул изумлённый безопасник. Его же знает каждая собака. Не далеко не каждая, хмм, собака. «Для меня важно не узнавание, а реакция вашей пси-сферы. Вы действительно знаете его не так, как другие. Всего доброго!» Изображение инка растаяло. Белый почесал в затылке и полное впечатление выбрался из-под земли в Бугровский лес под Екатеринбургом, где располагался склад управления. В лесу царил теплый день бабьего лета. Березы светились белизной стволов и золотом листвы, пылали костры кленов, по воздуху летали паутинки — И не верилось, что где-то в невообразимой дали пространств и времён существа под названием хронохирурги лелеют планы о сечении ветвей времени, которую люди именуют метагалактикой. Побродив немного между деревьями, Григорий стряхнул с себя оцепенение, вызвал модуль и помчался к метро, прикидывая, кто может быть полезен им с Фёдором в предстоящих делах и где можно раздобыть исчерпывающую информацию о планах санитаров. Через час, проскакав для верности по десятку станций, он выбрался из метро Сала в Пилса и на такси спокойно добрался до своего небольшого охотничьего коттеджа, где жил последние несколько лет. Настроил систему охраны коттеджа, походил по комнатам, вдыхая давно забытые запахи, включил игровой плеер, но тут же выключил, не до игр. Зашёл в сауну, разделся и с удовольствием искупался в мини-бассейне. Затем сварил кофе, затопил камин и уселся в гостевой зале с чашкой кофе и рюмкой коньяка. Мозг все еще сопротивлялся резкому выключению из напряженного ритма жизни, но мысли шли вяло, постепенно останавливая бег. Не волновали уже ни санитары, ни открытия, сделанные в спецхране управления. С сочувствием подумав о Полуянове, Белый уснул, и снился ему залитый солнцем коралловый берег, ласковое море и чайки, стонущие вовсе не по птичьи.